Анке и Хорст Дунгель В древнеиндийских священных текстах повествуется о событиях, происшедших в весьма и весьма отдаленном прошлом. Бесчисленные страницы древнеиндийской литературы читаются как самые настоящие фантастические романы, перелистывая их Мы знакомимся с богоподобными существами, которые обитали в громадных орбитальных городах-станциях. Узнаем о космических летательных аппаратах-колесницах, в которых боги спускались на Землю и вновь возносились в небеса, о войнах на Земле и в воздухе, а также о применении удивительного и грозного оружия. Правили мы считать все эти описания полетом красочной фантазии древних индусов? Или же они содержат некое реальное содержательное ядро? Можно ли допустить, что в древности нашу Землю посещали представители высокоразвитых цивилизаций, обладавших передовыми технологиями, которые позволяли им создавать летательные аппараты и космические корабли, способные бороздить просторы галактики. На деревянном резном фризе храма Минакши, 16 век нашей эры, в Мадурай, на котором изображены различные сцены из жизни Шивы, мы встречаем и рисунки летательных аппаратов богов, так называемые Вимана. Согласно древним текстам, Эти вимана в доисторические времена были вполне заурядным явлением в небе Индии. Так на одном крылатом небесном экипаже, парящем над землей, восседает бог Шива, о котором предание рассказывает, что он явился в огненном столпе, один конец которого уходил во вселенную, а другой проникал глубоко в недра земли. Знаменитый символ Шивы Лингам, цилиндрически обтесанный камень, считается зримым отображением того самого огненного столпа, знаком космической силы и могущества. Лингам часто изображается отверстием, из которого выходит Шива. Во лбу у Шивы третий глаз, с помощью которого он может направлять перед собой луч энергии. Все, что встретится ему на пути, будет обращено в золу и пепел. Из священных книг Индии мы знаем о хригусах, могущественном жреческом роде, который некогда, согласно преданию, обладал тайными знаниями о том, как возжигать жертвенный огонь. Только через посредство этих григусов было возможно устанавливать стабильные контакты между богами и людьми. В Индии незабытые и те таинственные существа, которые, согласно древним верованиям, приходили в незапамятном прошлом на землю. Жили они в храмах, возведенных в честь этих богов. В центре святилищ, посвященных Шиве, Возвышается лингам и всегда пылает космический огонь. Вокруг стоят всевозможные вимана, каменные копии колесниц богов, созданные в напоминании об их реально существовавших прототипах. На стенах храма Минакши представлены панорамные росписи, изображающие события далекого прошлого так, каких представляли себе индусы XVI века. Здесь и колесницы с крыльями и с колесами, одноместные и многоместные, взлетающие с земли в огненном ореоле, сражающиеся друг с другом и даже падающие с неба. Короче, здесь представлена целая панорама колесниц богов в невероятном многообразии, не встречающимся больше нигде».